Глава вторая. Новогодний поросёнок. Луэн Руис жила в Тусоне, хотя считала себя обычной кентукийкой, которую просто занесло далеко от дома. Иностранную фамилию она получила от мужа, Анхеля. В конечном итоге это стало единственным, что у неё от него осталось. Муж бросил Луэн на Хэллоуин. За три года до этого, как раз перед Рождеством, Анхель на своём пикапе попал в аварию после которой у него остался протез на левой ноге, ниже колена, и ещё что-то новенькое в голове, что труднее было описать словами. У Луэн часто появлялось ощущение, что муж её не любит. Впрочем, он изменился и с другими людьми, вечно бронил их за то, в чём они совсем не были виноваты. Теперь же Луэн была беременна первым ребёнком. Родить она должна была через два месяца и молила Бога, чтобы это произошло не в Рождество. Луэн понимала теперь, что разрыв с мужем наметился у неё задолго до того, как она забеременела, но она ничего не делала, чтобы его инициировать. Такими уж правилами она руководствовалась в жизни. Она ждала, что развод будет развиваться сам по себе, как беременность, и они мало-помалу придут к какому-нибудь пониманию без всякой необходимости обсуждать сам процесс. Но всё случилось совсем не так. Анхель как будто совсем не возражал, когда по ночам в постели она стала отворачиваться от него, а утром тихонько ускользала на кухню, чтобы пожарить ему яичницу. Возможно, он думал, что она беспокоится за ребёнка. Позже, когда они вновь принялись спорить и ругаться, в их перепалках появился оттенок безнадёжности, который Луэн раньше никогда не испытывала. Ей казалось, что кости у неё сделаны из пластилина, как у куклы из мультсериала про Гамби и если её согнуть, она в таком положении и останется. Она сидела за пластиковым кухонным столом с рисунком под дерево и скользила пальцами по его поверхности, на которой были изображены срезы сучьев. А Анхель ходил по кухне взад и вперёд и обвинял её в том, что она его недооценивает. Перечислял своих друзей, имён которых она даже не помнила, и спрашивал, спала ли она с ними. А если не спала, то не хотела ли переспать? Анхель хромал совсем незаметно, но при каждом втором его шаге слышалось лёгкое позвякивание. Должно быть, в протезе надо было что-то подтянуть, поправить. Но муж был слишком горд, чтобы идти в протезную мастерскую. Позвякивание слышалось даже тогда, когда он повышал голос и почти кричал. Луэн не могла ничего придумать, чтобы повернуть разговор в другое русло. И этот кошмар тянулся и тянулся. Однажды, ещё несколько лет назад, В минуту крайнего раздражения она швырнула в мужа лежавшую на столе упаковку баллонской колбасы. Тогда они дружно рассмеялись, и ссора на этом закончилась. Теперь у Луэн просто не было сил, чтобы встать и открыть холодильник. В конце концов он заявил, что всё это из-за его ноги. И что бы она ни говорила, не отступался от своего мнения. Постепенно она вообще перестала с ним разговаривать и, лёжа ночью на спине, чувствовала, будто наноющий позвоночник давит не младенец, а чувство вины. Лу Энн вспоминала, как через пару недель после аварии она везла его на кресле с колёсиками по белому коридору больницы, чтобы забрать домой. Ощущение полноты жизни распирало её. Она очень гордилась собой, ведь в этом кресле было всё, что она любила и что ей было дорого. То, что она едва не потеряла мужа, делало его ещё более драгоценным в её глазах. Один из врачей сказал, что жизнью он обязан своему сапогу. И луэн готова была расцеловать этот сапог, хотя после аварии никто точно не знал, куда он задевался. Сапог застрял в двери пикапа, отчего Анхеля проволокло по дороге несколько сот ярдов, пока машина не рухнула в ирригационную канаву на 86-м шоссе к западу от Тусона. Как ни странно, пикап почти не пострадал. В кабине лежала бутылка виски Джим Бим, которая даже не разбилась. Ногу пришлось отнять, потому что ее всю перекрутило и раздробило. Но врач сказал, что если бы Анхеля сразу выбросила из кабины на такой скорости, он бы погиб мгновенно. Лу Энн мимоходом подумала, что доктор это сказал, чтобы ее мужу было не так горько расставаться с ногой, но решила просто поверить ему на слово. Привезя мужа домой, Лу Энн бросила работу на полставки в дневной школе «Три медведя» чтобы заботиться о нём. Она убедила Анхеля, что его пособие по временной нетрудоспособности им на житьё хватит, пока он не вернётся на свой завод по разливу спиртного. Она целыми неделями сидела с ним на кровати, играя в джинрами, а ещё бегала в магазинчик Лисинг, чтобы принести ему всё, что он хотел. Луэн очень нравилось, что он всегда просил что-нибудь конкретное — сдобный пирог от миссис Смит или бифарони. Она и не догадывалась, что Анхель вообще не знал, что продукты бывают разных марок, если речь не идёт, понятно, о пиве. Ни до, ни после им не было так хорошо вместе. За всё это время рана Анхеля ни разу не вызвала у Луэн отвращения. Когда культя зажила, она совершенно спокойно трогала её, чего сам Анхель не делал никогда. С Своей гладкой кожей и беззащитным видом культя напоминала ей пенис. Луэн всегда казалось, что он странновато смотрится на теле мужчины. Когда Анхелю выдали протез, она поначалу восхитилась тем, как ладно он скроен, а потом вовсе уже о нём и не думала. Протез лежал на полу с его стороны кровати точно так же, как с её стороны лежал, свернувшись клубочком, их кот-снежок. Анхелю понадобилось некоторое время, чтобы привыкнуть к своей новой ноге, но постепенно он выучился обходиться с нею почти без проблем. Ну, разве что не мог носить свои ковбойские сапоги. По какой-то причине шарниры на стопе протеза были недостаточно гибкими, чтобы влезть в голенище. С другой стороны, Ангель уже давно не был ковбоем. Так что Луэн вообще не понимала, почему этот несчастный случай должен хоть как-то изменить его привычную жизнь. К той пятнице, когда Ангель ушёл от жены, он уже давно работал на прежнем месте. Вряд ли он намеренно подгадал сделать это на Хэллоуин. Скорее всего, важнее было то, что по пятницам ему выдавали зарплату. Лу эн конечно, такие соображения в голову не приходили, ведь она понятия не имела, что именно в этот день муж решит её бросить. Она сидела в приёмной доктора Пеленовского, ожидая, когда её позовут в смотровую. Шёл седьмой месяц беременности. На коленях, полускрытых животом, У неё лежал журнал, но она смотрела не в него, а на большой настенный календарь, где уместились все месяцы. Она волновалась по поводу своих сроков и дня рождения ребёнка. Рождество с момента аварии стало для Луэн и Анхеля непростым днём, и они почти вовсе перестали его отмечать. Если родить именно тогда, то день рождения ребёнка будет ежегодным напоминанием об аварии. Кроме того, Луэн вычитала в МакКоллс, журнале для женщин, что дети, которых рожают в Рождество, чувствуют себя обманутыми, потому что лишены своего и только своего собственного дня. Хотя рожать на следующий день, когда всем уже надоело праздновать, было бы ещё хуже. Она решила спросить у доктора, нет ли способа сделать так, чтобы ребёнок появился до Рождества, хотя понимала, что таких способов просто не бывает. Медсёстры, работавшие на доктора Пеленовского, похоже, любили своего босса и ласково называли его по первой букве фамилии — «доктором Пи», что было особенно забавно, поскольку он имел дело с беременными. А беременность определяется, как известно, когда женщина сдаёт в лабораторию первый анализ пи, -Пи. И Лу всегда сдерживалась, чтобы не рассмеяться, когда сёстры по переговорному устройству громко вызвали её врача. «Доктор Пи! Доктор Пи!» Вышла сестра в лиловом медицинском костюме со светлыми волосами, которые, казалось, хрустели от лака. Сестра произнесла «Миссис Энджел Руис», и Луэн вспомнила, как её муж возмущался по поводу того, как эти «Англос» произносили его имя, и всегда их поправлял. «Не Энджел», — говорил он, — «а Анхель». «Я им не чёртова бейсбольная команда». Но Луэн сама никого и никогда не поправляла. Зато её мать, миссис Логан, до сих пор неправильно выговаривала и имя, и фамилию её мужа. Говорила не руис, а что-то вроде «Руинс». Она вообще не хотела, чтобы Луэн выходила за Анхеля, но не по той причине, по которой брак в конечном счёте распался. Миссис Логан не нравилось, что муж её дочери был мексиканцем, хотя самой Луэн это было абсолютно безразлично. В Тусоне пыталась объяснить она матери — Так много мексиканцев, что их тут держат за своих. Мексиканцы работают врачами, банковскими клерками, ведущими на телевидении и даже владеют отелями. «Они тут едят в самых лучших ресторанах», — говорила Луэн матери. Но миссис Логан, которая всю жизнь прожила в западном Кентукки и никогда не видела мексиканцев, думала, что её дочь всё это выдумывает. Осматривая Луэн, доктор Пеленовский вновь предупредил, что она слишком прибавила в весе. Поначалу он думал, что у неё двойня, но теперь они уже знали наверняка, что ребёнок один. На этот раз его предостережения стали более суровы. Луэн, которая до беременности всегда была слишком тощей, если верить диаграмме на стене докторского кабинета, не могла себе представить, что не вернётся в свою обычную форму, когда всё это закончится. Правда, она должна была признать, что из-за ребёнка ей хотелось есть почти постоянно. Она пожаловалась доктору, что трудно удержаться от еды, когда всё время стоишь на кухне и кому-нибудь готовишь. Доктор предложил ей посадить на диету и мужа. Это он так пошутил. Когда Луэн покидала клинику, медсестра протянула ей брошюру с описанием необходимой в её случае диеты на английском и испанском. Луэн подумала, а не попросить ли второй экземпляр, чтобы послать матери? После четырёх лет брака она всё ещё пыталась убедить мать, что к мексиканцам-то относится с предубеждением, а потому отправляла ей вырезки из газет, где говорилось, например, что в такой-то компании на должность вице-президента назначили мексиканца или ещё что-нибудь в этом роде. Хотя, — подумала Луэн, — брошюра про диету — это из другой оперы. Миссис Логан и так уже понимала, что мексиканцы могут иметь детей, как и все остальные. Более того, она пыталась убедить дочь, что детей у них, по слухам, слишком много, потому что они пытаются захватить мир, прямо как католики. Луэн пока не сообщила матери, что ребёнка, когда он родится, окрестят как католика. Они с Анхелем хотели сделать это ради его матери, которая постоянно уверяла всех, что вот-вот умрёт, и называла тому огромное количество причин. Единственные английские слова, которые она знала, были названиями «болезней». Луэн приняла такое решение из чисто практических соображений. Если уж одна из двух бабушек-младенца всё равно разозлится, пусть это будет та, что осталась за две тысячи миль, а не та, что живёт на противоположном конце города. Дожидаясь своего автобуса, Луэн пробежалась по страницам брошюры. На её титульном листе, как и в случаях с любой другой печатной продукцией такого рода, была помещена фотография женщины с ребёнком. Иногда эти женщины были белыми, Иногда темнокожими, а иногда там изображались мексиканки. Всегда матери с младенцами, которых они держали на руках, и никогда женщины на сносях. Почему? Луэн это было не совсем понятно, ведь брошюры были посвящены дородовому уходу. Уже в автобусе она пришла к выводу, что так происходит от того, что эти брошюры пишут и печатают мужчины, которым больше нравится образ матери с ребёнком на руках, чем образ беременной женщины. В этом она почти не сомневалась. Например, в автобусе несколько мужчин встали, чтобы уступить ей место, но ни один толком на неё не посмотрел. Подростки из старших классов не пытались прижаться к ней на поворотах или резких остановках и не отпускали по её поводу никаких замечаний. Это было для Луэн в новинку — сидеть и, полностью расслабившись, отдыхать в битком набитом автобусе. Ей даже подумалось, что неплохо было бы, наверное, всю жизнь проходить беременной. Она смотрела, как мимо автобуса проплывают дома и телефонные столбы. На некоторых столбах висели рекламные плакаты с изображением Тани Марии, молодой женщины в свободном свитере и на шпильках. Она была певица, и волос на одной её голове с избытком хватило бы на две. На других столбах были наклеены тёмные плакаты с буквами, словно вырезанными из газет. Так пишут письма с требованиями о выкупе. Но это тоже были объявления о концертах каких-то рок-групп с названиями типа «Звуковой хаос», «Бесполезный беспорядок» или «Мясные куклы». Луэн подумала, а не назвать ли ребёнка Таней-Марией? Хотя, наверное, Анхель высказался бы за «мясную куклу». Так он представлял себе юмор. Какое это наслаждение — ехать в автобусе, когда мужчины не трутся от тебя и не трогают. Покой, в котором пребывала Луэн, позволил её мыслям улететь прочь, подальше от этого странного, огромного тела. Когда ей было отроду девять лет, дедушка Ормсби подарил ей складной нож и сказал, что в целях безопасности, когда она будет пользоваться ножом, она должна очерчивать вокруг себя магический круг. И вот она, бывало, придёт на задний двор позади их дома и, начертив на земле этот самый круг, устроится внутри часами строгая большие коричневые куски мыла. Тот нож она давно потеряла, но теперь ей казалось, что она вдруг снова очутилась в этом магическом круге. Луэн вышла на остановке Рузвельт-парк, от которой до самого парка нужно было прошагать полквартала. На углу у парка располагалась автомастерская под вывеской «Иисус наш Господь» — поддержанные покрышки. Ошибиться тут было невозможно, Надпись была исполнена большими узкими синими буквами с точками между словами «Иисус, наш, Господь, поддержанные покрышки». На стене, покрытой гофрированной жестью, был нарисован и сам Иисус. Большая фигура с распростёртыми руками и сиянием, исходившим от головы. Там же была изображена шина с белым ободом, добавленная к росписи без всякой задней мысли, и, вероятно, по замыслу автора, не имевшая никакой связи с Иисусом. Но шина оказалась как раз под левой рукой спасителя, словно игрушка йо-йо. И казалось, что Иисус сейчас исполнит с её помощью либо кругосветку, либо ещё какой-нибудь замысловатый трюк. Штабеля тяжёлых шин разных форм громоздились между этим заведением и соседним, которое представляло собой комбинацию ночного клуба и порномагазина и называлось «небесные киски». Ошибки не могло быть и по поводу этого местечка. Его окна были выбелены, а большие вывески над фасадом слева и справа от двери гласили «Девочки, девочки, девочки». И полная обнажёнка. На самой же двери небесных кисок была изображена в полный рост рыжеволосая женщина в леопардовом бикини. Народное искусство разных стилей было популярно в этом квартале. Луэн почти каждый день проходила мимо этих заведений. Первая из них, в тоностине которого был изображён Иисус, почему-то напоминала ей о кентуке. И ей даже хотелось спросить людей, которые там работали, не земляки ли они. Правда, смелости на это у неё так и не хватило. Что касается ночного клуба, то его она старалась просто не замечать. Хотя в изображении на дверях этого заведения было одновременно и нечто примитивное, и нечто невинное, словно даму в леопардовом бикини рисовал школьник хотя он расположил её на двери таким образом, что дверная ручка, когда входящий толкал её, тонула у дамы в промежности. От вида этой двери у Луэн всегда бежали мурашки. Зайдя за угол, она вошла в дверь магазинчика Ли Синг, который фасадом выходил на парк прямо напротив дома, где жили Луэн и Анхель. Здесь она купила почти всё из того, что рекомендовала брошюра, за исключением пары-тройки вещей вроде йогурта, который был уж слишком дорогим. А ещё она купила упаковку миндального печенья, потому что его любил Анхель. заказ и сидела китаянка, собственно, сама лисинг Синг. Её мать, которой, как говорили, было больше ста лет, жила вместе с нею в комнатах позади магазина. лисинг сообщила Луэн, что у той будет девочка. «Высоко лежит», — сказала она, похлопав костистой рукой по животу Луэн. Китаянка говорил это каждый раз, когда Луэн приходила в её магазинчик. «Мальчик, девочка. Хорошо и то, и другое», — сказала Луэн, которое, впрочем, было немного любопытно, окажется ли Ли Синг права. Звякнув рычагом кассы, Ли Синг покачала головой и что-то пробормотала. Луэн показалось, что та упомянула какого-то новогоднего поросёнка. «Прошу прощения, что?» Луэн всегда немного побаивалась китаянке, которая нередко говорила всякие странности. «Кормить девочку?» «Это всё равно, что кормить к Новому году соседского поросенка сказала Лисинг. «Всё уйдёт в другую семью». Луэн была готова обидеться, но не знала, как ответить. Да, её саму занесло далеко от семьи, которую она оставила в Кентукки, но вины её в том не было. С другой стороны, её брат тоже жил не слишком близко к родительскому дому. Он уехал на Аляску работать на тамошнем нефтепроводе и женился на канатке, дрессировщица собак Теперь у них было уже четыре дочери со эскимосскими именами, которые Луэн отчаялась запомнить. Там было что-то похожее на чинук и на винни На улице тем временем начинало темнеть. Луэн торопливо пересекла парк, держась подальше от старой решетчатой беседки, где обычно собирались бродяги. Как и всегда, она изо всех сил старалась не бояться. Анхель говорил, что некоторые люди, как собаки, нюхом чувствуют чужой страх. Когда она вернулась домой, то оказалось, что Анхель уже приходил с работы, а потом снова ушёл. Причём навсегда. Луэнн сперва показалось, что их ограбили, но затем, когда она увидела, каких вещей нет, она всё поняла. Она ходила по дому, не выпуская из рук пакета с покупками, и рассматривала полупустые комнаты. За четыре года их с Анхелем жизни почти все вещи, кроме одежды, стали казаться ей общими. Ей вдруг показалось до странности интересным посмотреть, что он взял, считая своим, а что оставил. Это рассказало ей гораздо больше о его личности, чем то, что она узнала о нём за все четыре года их брака. Он оставил просто не одеяло, оставил стоящие то тут, то там безделушки, оставил всё, что было на кухне, за исключением набора из трёх пивных кружек. Забрал с полки несколько старых журналов и детективов в бумажных обложках. Луэн было не очень жалко утраченных книжек. Ее больше уязвили уродливые пробелы, возникшие на полках. Они зияли, словно выдранные зубы, и в эти дырки клонились, заполняя пустоты соседние книги. Из спальни пропала фотография самого Анхеля, сделанная во время Родео 1978 года, где он сидел на быке по кличке си которого считали самым свирепым быком за всю историю Родео. В том году... Только одному ездоку удалось усидеть на этом быке 8 секунд, но этим ездоком был не анхель. Когда они делали это фото, быка уже накачали фенциклидином. Организаторы Родео используют этот наркотик, когда перевозят своих быков и лошадей с места на место, и его у них пруд-пруди. Во время Родео анхель отзывался на кличку «Пыльный». «Пыльный анхель», как «ангельская пыль». Сноска. «Ангельская пыль». Разговорное название — фенциклидина. Ещё он забрал одно чистое полотенце, единственный тюбик зубной пасты и телевизор. Луэн совершенно забыла про Хэллоуин и была немало удивлена, когда в дверь постучали, и у порога она увидела толпу детей. Её немного напугали бегающие тёмные зрачки в отверстиях ярких пластиковых масок. Это были соседские дети. Но кто из них кто, Луэн сразу сказать не могла. Чтобы успокоиться, она принялась с ними разговаривать, пытаясь угадать, кто из них девочка, а кто мальчик. Она правильно определила принцессу, ведьму с зелёным лицом, Франкенштейна и невероятного Халка. Тоже зелёного. А вот с инопланетянином промахнулась. Только теперь она вспомнила, зачем ей нужно было зайти в магазинчик лисинг Дома не было ни одной конфетки, чтобы дать детям, приходящим на Хэллоуин. Она уж подумала одарить их фруктами или миндальным печеньем, но это была бы пустая трата денег. Матери этих детей наверняка прошерстят их сумки и всё подобное выбросят, опасаясь цианида и бритвенных лезвий. По телевизору предупреждали, что все подарки должны быть в запечатанной оригинальной упаковке. Видно было, что дети сочувствуют Луэн, но терпение у них на исходе. По их мнению, взрослым следовало подготовиться заранее. «Лучше уж дайте нам что-нибудь, миссис Руиз». — неуверенно проговорил инопланетянин. — А то мы намылим вам все окна. Придётся, видно, распотрошить копилку с Микки Маусом, в которую она складывала пенни, чтобы купить стиральную машину для пелёнок. Анхель, правда, смеялся, что к моменту, когда она насобирает в копилку достаточно монеток, машинку нужно будет покупать уже не для детей, а для внуков. Детям понравились монетки, и они растворились в темноте. Луэн оставила Микки Мауса возле дверей, чтобы в следующий раз далеко не ходить. К 11 вечера она почувствовала, что собственные ноги её убивают. В лодыжках пульсировала. Все последние три-четыре недели ступни опухали так, что носить она могла лишь одну пару туфель с ремешком на лодыжке. И теперь Луэн должна была лечь в постель прямо в них, потому что согнуться, чтобы расстегнуть пряжки на ремешках, она не сможет, а Анхеля который раньше делал это, рядом не было. Если бы она была сообразительной, то попросила бы помочь ей последнюю стайку ряженых. Но теперь возможность была упущена. Собираясь укладываться, Луэн вдруг увидела себя в зеркале и сторогнулась. Настолько отвратительным ей показалось собственное отражение. Какая-то порнография, ночная рубашка, колготки и туфли с ремешком. Впора отправляться на работу к небесным кискам. Хотя, уж, конечно, беременных они не берут. И всё-таки Луэн расстроилась. Выключив свет, она продолжала прислушиваться. Вдруг явится какая-нибудь запоздавшая компания детей, а то и Анхель передумает и вернётся домой. В ухе, которое было прижато к подушке, она слышала пульсацию крови, которую сердце гнало к ногам. Это напомнило ей океанский прибой, которым они однажды любовались вместе с Анхелем, когда ездили в Мексику. Ребёнок принялся толкаться и ткнул её изнутри чем-то, похожим на пальцы, но на самом деле, наверное, либо локотками, либо ножками. Луэн представила себе, как ребёнок играет в волнах крови на тёмном гладком побережье её внутренних органов. Ноги болели, и она никак не могла поудобнее устроиться в постели. Наконец, уже ночью, она принялась плакать и плакала до тех пор, пока, казалось, не выплакала все глаза. Она вспомнила, как на пляже морская вода попала ей в глаза. Их тогда жгло точно так же. Энджел её предупреждал, что надо держать глаза закрытыми, но ей хотелось видеть, куда она идёт. Никогда же не знаешь, что там кроется в глубине.